Ночь я спал тревожно и скорбно, одолеваемый все одними и теми же противоестественно яркими и беспорядочными видениями какого-то суетливого многолюдства, жутко и таинственно связанного с тем, что случилось. Все поспешно и, что всего ужаснее, как будто под молчаливым руководством самого покойника. Ходили по всем комнатам, что-то друг другу торопливо советовали, перетаскивали столы, кресла, кровати, комоды. Утром я вышел на крыльцо, как пьяный. Утро было тихое, теплое, ясное. Солнце пригревало сухое крыльцо, яркий и нежно зеленеющий двор — еще низкий, сквозной, однако уже по-весеннему сиреющий в мягком блеске сад. Но я вдруг взглянул вокруг и с ужасом увидал совсем рядом с собою длинную, стаймя прислоненную к стене, новую темно-фиолетовую крышку гроба. Я сбежал с крыльца, ушел в сад, долго ходил по его ногим, светлым и теплым аллеям. Сел в аллее акации на скамейку. Пели зяблики, желтело, нежно и весело опушившиеся акации. Сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы. Однообразно, важно и торжествующе, не нарушая кроткой тишины сада, орали грачи вдали, на низах, на старых березах, там, где в оливковый весенний дымок сливалась еще голые ивовые порсль и во всем была смерть. Смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью. Почему-то вдруг вспомнила сначала Вильгельма Теля, я перед тем все читал Шиллера. Горы, озеро, плывет и поет рыбак. И в душе моей вдруг зазвучала какая-то несказанно сладкая Радостная, вольная песня каких-то далеких, несказанно счастливых стран. Как в охмелю провел я и весь день, все время державший в непрестанном напряжении. Опять были панихиды, опять многолюдства, приезжающие и выезжающие соседи, а там где-то, в затворенной со всех сторон солнечной детской, Беззаботные игры, ничего еще не понимающих детей, Под скорбным и ласково невнимательным присмотром, То и дело плачущие няньки. И вот опять стало смеркаться. И опять стали сходиться, собираться в зал, Ждать новой панихиды, осторожно переговариваться. Приход священнослужителей и вслед за тем воцарившееся молчание зажигание свечей и облачение в этой тишине — все это таинственно церковное приготовление к службе. А потом первый взмах кадила и первый возглас. Все это показалось мне теперь, в этот последний для покойника вечер, столь многозначительным, что я уже глаз не мог поднять на то, что было впереди, этот пышный бархатный гроб, воздвигнутой на составленные столы и на то церковно страшное, картинно-погребальное, что наклонно возвышалось в гробу во всем зловещем великолепии своего золотого покрова, золотой иконки на груди и новой жестко-белой подушки. Во всей сумрачной тьме непробудного, гробового сна этого чернобородого лика с запавшими и почерневшими веками металлический лоснящегося сквозь теплый душный дым и горячий дрожащий блеск